Оливия Тишинская. «Миражи». Ты мой мираж, рожденный темной ночью, Избитым сердцем, муком вопреки, Чтобы любить и плакать безнадежно И ждать рассвета. Никакой дружбы между мужчиной и женщиной нет, Один точно любит, а, скорее всего, оба. Моя бабушка. Глава первая. Может, по вдруг предложила Ленка? Наташка согласно закивала. Они свернули гастроному премиум. Из кондитерского отдела неприлично вкусно пахло простым счастьем. Густой запах ванили, шоколада, чего-то масляно-кремового, орехового и коричного сладко манил свои объятия. Глаза разбежались. Трубочки, корзиночки, целые подносы гигантских тортов-пирожных, развалы плюшек, рогаликов, кексов и пончиков. «Сюда по небольшой кофепровод, и я останусь тут жить навечно», Блаженным голосом сказала Наташка. «Я буду очень часто тебя навещать», – рассмеялась в ответ Ленка. «Не могу определиться». «Все свеженькой девочки», – вступила в диалог пухлая румяная продавщица. «Корзиночки только-только из цеха принесли, трубочки со сливочным кремом, клубничным и крем-брюле. Новинка, так сказать». Во, мне новинку с крем-брюлей одну и одно школьное пирожное, а мне корзиночку и Наполеон классический по одной штуке. Вам в коробочке? – спросила продавщица. Не, давайте в пакет, – ответила Ленка, – мы сейчас есть будем. Вот умнички, – обрадовалась пухлая продавщица. Довольные девчонки шли по проспекту, наслаждались пирожными, посмеиваясь друг над другом и откровенно щеголяя своей гастрономической свободой. Еще больше, похоже, радовались встречные молодые люди. Девчонки явно ломали стереотипы. Две красавицы с отличными фигурами, ничуть не стесняясь, лопали прямо на улице. Очевидно, сытные и калорийные пироженки, не особо заботясь о фигурах и о том, что подумают окружающие. Подруг такое внимание еще сильнее забавляла и раззадоривала. Они по праву чувствовали себя принцессами на этом балу. Когда пирожные закончились, было решено попить кофе где-нибудь с видом на проспект и настроим на приятный вечер в центре города, в окружении другой шумной молодежи. «Греться – это хорошо!» – продолжила Ленка начатый ранее разговор. «Чего ты ехать-то не хочешь?» «Да не знаю», – как-то загрустила опять Наташка. «Не то чтобы не хочу, вариантов у меня нет. Это моя работа. Просто почему-то тревожно и муторно. Плюс компания для поездки». Лучше бы вообще, без проблем согласилась. А так еще это Грым за завистливая Лена Белова, этот родственник шефа, алкаш Тимур. Вот как можно в компанию, работающую с алкоголем, причем элитным, брать на работу алкашей? Это ж каждая презентация – человек в слюне. Хоть с пола соскребай. Истинно говорил наш препод по маркетингу Иосиф Моисеевич, нельзя брать на работу родню и друзей, если они не супер-профи в своей профессии. И точка. «Цвятой человек. Каждый день на работе его вспоминаю. Молодой человек, – позвала Ленка официанта, – шампанского, пожалуйста, и мороженого. Жарко же, какое шампанское, – вяло возразила Наташка. Не слушайте ее, – обратилась снова к парню Ленка, – я заказываю. Бутылку холодного шампанского и два больших мороженых, шоколадные вот этой вредной девушки и клубничные для меня». Сию секунду блеснул парень обворожительной профессиональной улыбкой, ловко развернулся и мчался куда-то. Я не хочу пить, Лен. А я тебе не предлагаю. Я буду клубнику запивать, а ты можешь умирать от тоски трезвая. Ты же только что сказала, что в алкогольном бизнесе алкашам не место. Вредина, чуть улыбнувшись, ответила Наташка. Буквально через минуту вернулся улыбчивый юноша, водрузил на стол две роскошные корзиночки с мороженым, приборы, Следом на скатерть приземлились два пустых бокала для шампанского. Парень поймал критичный взгляд Натальи и вопросительно посмотрел на Ленку. «Все ты правильно понял, молочинка», – фамильярно ответила на его посыл Ленка и гриво подмигнула. «Ставь, ставь, от глотка шампанского еще ни один замдиректора не умер, пусть даже алкогольной компании». Парень снова перевел взгляд на Наташку, теперь уже уважительно изучающий. «Это хорошее шампанское, одно из лучших у нас», – он протянул Наталье бутылку на полотенце. Она лениво взглянула, провела пальцем по этикетке. Я вижу, ставьте уже спасибо. И что, правда хорошая? Иронично спросила Ленка. Ты не поверишь, но весьма неплохое. Наливай, скомандовала Ленка. Парень максимально старательно, изображая крутого сомелье, разлил вино по бокалам. За Грецию и новый успешный контракт, Ленка подняла бокал. Ладно, лениво согласилась Наташка, но только за контракт. Ленка быстро закивала. Итак, вернемся к твоим алкашам. Что за сейшн в Греции и зачем столько дофига вас туда едет? Сейшн традиционный, можно сказать. Местные виноделы проводят что-то типа тура презентации для новых и старых клиентов. Проезд по виноградникам, винодельням, дегустация вина разных лет, нового, старого и прочего. Попытки продать это все на наш рынок. Заверение в исключительной экологичности, редкость и уникальных свойствах греческого вина. Бесконечные обильные застолья, тоже в сопровождении моря вина, танцы, пение и прочие народно-академические утехи для покупателей. И да, покупатели – представители крупных компаний-перепродавцов, которые способны купить, так сказать, весь тираж оптом. Своего рода это аукцион для греков. Можно неплохо заработать, а можно дешево купить реально хорошее вино небольшого тиража. В общем, надо быть не просто трезвым, а кристально трезвым, честным и неподкупным. Вот. А едут с тобой? Алкаш, которого придется реанимировать каждое утро, дай бог, без скорой, и искать по местным гетерам. И нашинская гетера петровну которую шеф посылает для укрепления командного духа. Я-то еду в первый раз. Не доверяет, значит. Ну да, имеет право. Я же правда не была в таких турах. Вдруг сопьюсь или невыгодные условия подпишу. Обязательно подписывать там? Нет, как раз не обязательно. Но если что-то прям ах, какое чудесное, то можно стать участником того самого аукциона, и тогда уже на одном рукопожатии дело не остановится. Нужны гарантии, бумажные чернилами подписанные. Такое дело. Ясно. Жалко, я с тобой не работаю. Я б твоего шефа как-нибудь уговорила поехать. Я бы тебе не мешала. Немножко помогала бы. Я так красиво врать умею, когда мне что-нибудь надо. Я мужу так умею рассказать про очередные туфли, что сама верю в их уникальность. А когда в магазин прихожу и смотрю на них, уже поверить не могу, чем мне эта фигня так нравилась. А как же выписала мужу? Наташка рассмеялась. Неплохо было бы. С тобой бы я поехала. А в разведку? – подмигнула Ленка. – Обязательно.